Глава 53. Дин остался верен себе и приготовил изысканный завтрак. Ему удалось состряпать что-то подходящее для моего нынешнего состояния, при условии, что мне хватит ума и мужества удержать в себе эти бисквиты в густой колбасной подливке. «Доброе утро, мистер гаррет слишком веселым голосом поздоровалась лунная гниль. Никому не полагается быть столь жизнерадостным и сияющим до полудня. Я постарался подавить кислотный гейзер в кишках. Доброе утро, мадам. Лунная гниль даже бровью не повела. Она явилась сюда по делу и одета была по деловому. Удобные туфли и платья, подходящие для поездки верхом или похода в лес высочайшего качества, действительно предназначенные для активного использования. Я приступил к завтраку с большим энтузиазмом, чем следовало, учитывая мое похмелье, не переставая гадать, что задумала эта старушенция. Долго гадать мне не пришлось. Сегодня я составлю вам компанию, мистер Гаррет, чтобы с вами ничего не случилось. Ну надо же! Не считая страфы по обстоятельствам, Ни одна важная шишка с холма никогда не выступала в роли моего телохранителя. Круто, вроде как, но жутковато. Синдж налила мне еще густого черного чая колды и постучала по ободку кружки, давая понять, что выбора у меня нет. Все хотят быть моей мамочкой, даже Дин. Колбасная подливка содержала особые специи, Без сомнения, тоже от колды. Пенни принесла стакан с охлажденной водой. Разумно пить много воды после ночи, проведенной за переработкой свидетельства того, что боги действительно любят нас. Я крякнул в ответ на слова лунной гнили. Раз старые кости ее не отпугнул, значит, щел подходящей компанией. А оборона... «Моего эго достаточно ослабло, чтобы я задумался о том, что сегодня было бы неплохо передвигаться по опасным улицам не в одиночку». «Как я понимаю, Морли?» — повернулся я Синдж. «Как это время от времени случается с вашими знакомыми? В его обязанности сиделки вмешалась жизнь». «Обидно». Говоря про сиделку, она, возможно, намекала, что мои друзья чувствуют что ими злоупотребляют. Эта проблема стоит внимания. У моих друзей есть собственная жизнь. Не исключено, что операторы также использовали скрытые связи, чтобы отвлечь внимание. Эти чокнутые могут быть настолько хорошо информированы и организованы? Могут. Безумный не значит глупый. Сумасшествие не подразумевает отсутствие тактического, стратегического или организационного гения. Однако, они совсем не обязательно манипулируют твоим окружением. Не уверен, что это нам поможет. К концу дня перспектива прояснится. Это, как я понял, означало, что мне снова придется вызывать огонь на себя. В то время как торнадо и плоскоморды, Джон Растяжка и прочие будут шнырять в зловонной темноте, вынюхивая истину. Я сделал последний горький глоток Я понимал, существовал план, интрига, и главным действующим лицом предстояло стать Чайлду Гаррету. Возможно, старые кости задумал что-то вместе с старой Чейн поэтому она отправляется танцевать со мной среди дождевых капель и играть в догонялки с молнией. «Ты быстрее двигаешься, и цвет лица улучшился», — заметила она. «Полегчало?» «Да, до некоторой степени». «Мне под силу случайное линейное мышление, но до улыбок еще далеко». «Улыбок? Нам не нужны мерзкие улыбки». «Великолепно». Мою голову заполнили видение, начиная с маршрута изломанной линии, тянувшейся от моего дома преимущественно на восток к реке, а затем поворачивавшей на юг, кварталу грез. Поход в Альхар обязателен, но может быть полезен на тот случай, если кто-то из полиции получил информацию, которой готов поделиться. Визит Хелене никакой пользы не принес. Присутствие ее бойфренда раздражало. В пустой голове девицы не обнаружилось ничего ценного. По крайней мере, ничего такого, чем старые кости щел нужным со мной поделиться. Уверен, он узнал нечто полезное о тайных механизмах гвардии. А Хелене с другом отняли у меня два галлона гостеприимности. Покойнику было плевать на затраты. «Первым делом нужно замести маячки Тревиасу Смиту. Лунная гниль жаждала с ним познакомиться. Затем мы отправимся в квартал грез на поиски человека с бородавкой. Если отыщем, кто-то может доставить ему недвусмысленное полуночное приглашение на разговор с моим партнером. «Шустер этого не одобрит», Ведь он ревностный деспот, но переживет, особенно если ему достанутся лавры. Следующим пунктом будет плеймет. Надо посмотреть, как у него дела. Кроме того, старый кости надеялся, что Плеймит лучше поладил с крошкой Му, чем с каштанкой и ее компанией. Покойник хотел повидать девчонку. У него роились какие-то идеи, которыми он пока не желал делиться. Он не любит выкладывать информацию, а потом признавать, что она оказалась неверной. Если все пройдет хорошо, к вечеру мы продвинемся в весьма интересных направлениях. Потом он напомнил мне, что при ближайшей возможности хочет напрямую пообщаться с людьми, которых мы сегодня увидим. «Удачи!» — пробормотал я. Вряд ли кто-то, кроме Плеймета, добровольно согласится на такое. — Ты притормозил, — заметила леди Тара Чейн и, не получив от меня, быстрого ответа добавила. — Я не молодею, а метательница теней идет на поправку. — Само собой. В устах лунной гнили объективная истина прозвучала зловеще. Возможно, мой партнер добавил нотку эмоциональной тревоги? — Нет. Эта доза ужаса исходила от самой лунной гнили, ведь она жила близко к вершине холма.